«За нами идут, суки!» — комментировал Костоправ, наблюдая за преследователями. На весла сели падлы, догоняя тублюдки. И действительно, викинги, видимо, неудовлетворенные силой ветра, начали грести. Огребли морские разбойники сильно и умело. Длинные весла с широкими лопастями синхронно поднимались и опускались в воду, толкая судно вперед. «У нас так не получится!» С тоской подумал виктор грерёбаные грёбаные перегрёбаные грибцы чуть не взвыл костоправ наблюдая как быстро сокращается дистанция между кораблями будь у викингов исправный подвесной мотор они наверное уже догнали бы угнанный дракар костяников вдруг тревожно вскрикнула указывая куда то вперед и вправо василь навалившись всем телом на рулевое весло резко повернул корабль Натужно заскрипели дерево и снасти. Судно легло на левый борт, чуть не черпанув воды. Выматерился костоправ, потерявший один из уже заряженных рыбалетов и сам едва не оказавшийся за бортом. — Какого лешего, волкопес, вас задери! — Рявкнул лекарь. — Рыбина там! — отозвалась костяника, вглядываясь в воду справа по борту. — Какая нахрен рыбина? — Большая нахрен рыбина! — огрызнулась костяника. И выдохнул с облегчением. Вроде мимо проплыла. «Так вот оно, что значит смотреть в воду», — подумал Виктор. Во время следующего неожиданного и не менее рискованного поворота Костоправ снова разразился безудержной бранью. «Да не оришь ты так», — посоветовал Василь. «У морских гадов хороший слух, а мы, кажись, уже в пролив смерти вплываем». лекарь сбавил громкость, но не заткнулся. «Не отстают, уроды мать этих процедил он сквозь зубы, вцепившись в корму и не отрывая взгляда от приближающегося дракара. «Упертые сволочи! Им что, этот долбанный пролив смерти по колено ебть?» «Наверное, мы их сильно разозлили», — предположил Виктор. «Ага, совсем нюх потеряли заразы. Ни мутантов уже не боятся, ни берсеркеров». «Ну, если ты нас имеешь в виду», — снова заговорил Василь куркапашна, ведь викингам лес сейчас не нужно. Подплывут на расстоянии выстрела, саданут из пушек по корпусу. А потом будут любоваться, как мы тонем. В воде, знаешь ли, даже берсеркер беспомощен. Как дитя. Видимо, расстояние выстрела уже было достигнуто. У бомбард на вражеском судне засветились канониры. Собственно, уже можно было стрелять и из старого оружия, но викинги, похоже, берегли дорогие боеприпасы. Наверное, их стрельцы вступят в бой в крайнем случае, если вообще вступят. Сейчас у Хенрика и Аскела имелись все основания полагать, что с беглецами можно справиться и так. «В сторону! В сторону!» – вдруг вскрикнула, забыв об осторожности Костяника. Девушка яростно махала руками, и не похоже было, чтобы ее напугали приготовления викингов. «Держись!» – предупредил Василь. Помор снова навалился на руль. Возможно, этот маневр спас им жизнь. Бомбарды викингов пальнули в тот момент, когда судно беглецов заложило очередной вираж. Преследователи стреляли не картечью, а ядрами. Причем стреляли далеко и довольно метко. Ядра упали в воду там, где еще пару секунд назад была корма трофейного дракара. Грохот выстрелов заглушил и крик костяники, и скрип снастей. И, похоже, пушечная пальба привлекла внимание монстра, которого заметила их красноглазая водосмотрящая. Закрыв рот ладошкой, чтобы не закричать, костяника в ужасе уставилась на воду. Судя по всему, там сейчас было нечто особенное. Виктор проследил направление ее взгляда. В какой-то момент ему показалось, будто он тоже различил среди зеленоватых волн чье-то весьма и весьма немаленькое тело. Неведомая тварь плыла к двум дракарам, явно намереваясь атаковать. Кого? Билось в голове. Нас? Их? Тварь все-таки выбрала дракар преследователей. Вероятно, ее заинтересовал размеренный плеск весел. Викинги тоже заметили опасность. Воины Хенрика и Аскела начали судорожно втягивать весла, что-то закричали, засуетились на палубе, а потом... Потом из воды, там, куда упали ядра, показалась горбатая, покрытая частым гребнем крупных, похожих на зубы наростов, шипов и плавников, спина неведомого гиганта. Словно диск циркулярной пилы, Виктор видел одну такую, работавшую на бензиновом моторе в княжеских мастерских. Она взрезала волны и вновь ушла под воду. А еще несколько секунд спустя живая пила вынырнула уже под дракаром. Викинги пытались отогнать морского гада. В спину мутанта полетели стрелы и копья. Из-за вдоль бортов щитов ударили самопалы. Только все это твари было нипочем. Усеянная мощными зубьями спина пила резко провернулась, резанула корпус судна поперек киля. Дракар развалился надвое, как игрушечный кораблик. Лопнули канаты, рухнула мачта с бьющимся на ветру парусом, посыпались в воду люди, весла, щиты. Как живая пила расправлялась с викингами, Виктор уже не видел. Ветер гнал их дальше. И слава Богу!